Это один из э, важных подкастов, который э, стоит не пропустить. Я создаю здесь для вас, для тебя конкретно, пространство, в котором можно не просто получать инсайты, какие-то озарения, новые мысли, э, но и менять свою жизнь, Взяв в свои руки Эти процессы Взяв это под свое управление Под свою ответственность Под свою осознанность Что я предлагаю Тема такая Вместо того, чтобы слушать подкасты Которые здесь сделаны Очень коротко, четко, емко И просто Инсайтировать Как делают многие люди Давай пойдем другим путем Возьми э, для себя рабочую тетрадь, блокнот, то, что тебе приносит удовольствие, радость. Пусть это будет что-то, э, книжечка какая-то э, радостного тебе цвета. В общем, создай себе предпосылку к получению удовольствия от того, что будет с тобой происходить. Дальше, что делаем? Эти 10-минутные аудио, они сделаны из расчета того, что там будет заложено одна, две, три максимум мысли, которые а, нужно будет не просто уловить, но осмыслить и куда-то положить. Сначала внутри своих смыслов посмотреть, насколько оно с тобой а, не резонирует с твоими убеждениями, которые уже есть, насколько оно ложится, вплетается в то, что ты уже понимаешь о жизни, с чем ты уже согласен. Дальше. Это э, то, зачем мы сейчас э, заведем этот дневник. Я сейчас опишу, а потом э, расскажу под конец, э, раз, два, три, что нужно будет там делать, что нужно будет писать, чтобы получить максимум пользы э, с удовольствием. Mm -hmm. В общем, первое, нам нужно понять после прослушки любого из подкастов, насколько оно вплетается в то, с чем мы уже согласны в этом мире. Насколько мы внутри киваем, либо наоборот, машем головой – нет, я такое не понимаю, это мне не, не подходит. То есть оцениваем первый, первым пунктом, мы оцениваем, я согласен или я не согласен, в общем-то, с тем, что я сейчас услышал критическое ли у меня сейчас отношение к этому 10-минутному подкасту, или, а, наоборот, раз лояльное. Я слышу то, что хочу слышать, или то, с чем уже согласен, или то, что уже было доказано а, моим опытом личным. Дальше. А, в первом пункте мы просто делаем вот эту отметку о лояльности либо о критичности. А, так мы... А, Делаем фильтр того, что информация, которую мы услышали, была нашим подсознанием либо принята, съедена с аппетитом, либо была очень э, настороженная, или, возможно, даже вообще было отторжение к этой информации. Просто для себя ставим эту галочку, отмечаем значком плюсик или минусик, то, как наше подсознание отреагировало на услышанное. Второе. Короткое содержание того, что наше подсознание выхватило. То есть, о чем был подкаст, что я понял. Там может быть одна мысль, одно предложение. Коротко, да, как, как не спойлер, а трейлер того, что я а, услышал. А, либо несколько. Если там были параллельно хапнуты какие-то вещи, еще одна, две, три мысли дополнительных, просто фиксация. А здесь мысль о том, мысль о том, мысль о том. А еще бывает, в этом же пункте можно а, писать бонусные а, инсайты. Бывает такое, что пока ты слушал одно, ты понял что-то другое. Мысли убежали и повели тебя в вещи, которые до этого ты забывал о них подумать или никогда не думал. И вдруг сейчас ты что-то понял. Это называется вторичные выгоды полученные, <с> даже не вторичные выгоды с точки зрения классического понимания, а это дополнительные выгоды, которые ты получаешь, кроме того, что я закладываю смысл того, что я хочу тебе донести, ты еще и свои смыслы параллельные берешь, привносишь в этот контекст. То есть вторая, второй пункт в дневнике после того, как ты а, послушал подкаст, Кроме того, что плюс или минус, ты о чем это было? Короткое задержание. Я послушал о том-то. И третье. Если это то, что тебе привнесло пользу в жизни, если это то, что, в чем ты видишь а, важность, пользу, инсайт какой-то, то, на что твое подсознание легко кивнуло, вот это ты пишешь первые два шага, которыми ты это привяжешь к реальности. Что сделать, чтобы это заработало в моей жизни? Если, например, ты услышал что-то о воспитании, какой-нибудь инструмент, который тебе понравился, ты пишешь, как это будет использовано в ближайшие сутки или в ближайший час, что ты сделаешь, как ты это произнесешь, в каком контексте ты это попробуешь, где это можно применить. То есть реальность, ты сам себе делаешь... Технику внедрения Чтобы это осталось не в голове Чтобы это прошло в жизнь Вот для чего Сотан это пространство Не для того, чтобы ты в течение нескольких месяцев Наслушался умных вещей И они а, Взорвали тебе голову А для того, чтобы пошагово, Шаг за шагом Ты научился понимать, что информация Это всего лишь Ключ к изменению реальности И только так, и никак иначе не нужно пользоваться вот и книги, которые читаем мы по психологии, и подкасты, которые мы слушаем. Нужно через каждые 15-20 минут делать паузу и задаваться вот этими вопросами. Что я слушаю, о чем я слушаю, и как это я буду в жизни применять. Таким образом, что мы имеем? У нас будет дневник, который нам каждый день мы открываем, делаем маленькую запись, слушаем а, подкаст а, и делаем работу, которая неоценима потом на вашей жизни скажется. Вы даже я даже не могу сейчас прогнозировать, что и какой из подкастов стрельнет в вашей жизни в ваши результаты, потому что я не знаю вашей карты жизни, я не знаю вашей территории, с которой вы будете стартовать, но я уверена в том, что там достаточно будет в этом а, аудиоклубе кирпичиков, которые восполнят вашу а, реальность и дадут вам ресурс. Так вот, у нас получается на каждую из 10-минутных э, записей, вы делаете маленький, трехпунктовый, э, фиксирующий вот эту всю историю, отзыв. Первое. Как вы отреагировали? Плюс или минус? Второе. На те, э, о чем был подкаст, как вы это услышали, сколько мыслей там вы услышали, желательно их процитировать для себя, так как вы их в голове своей услышали и третье если у вас внутри есть согласие или потребность, или желание а, привнести эту пользу в жизнь, то двухшаговый а, план я это сделаю так-то и так-то почему двухшаговый, а не одношаговый есть а, техника первого шага но, как правило, а второй шаг это уже разгон то есть он позволяет сделать хорошую стратегию. То есть если я сделал один шаг, я вякнул чуть-чуть, что-то сказал, где-то что-то начал, я могу просто замешкаться и забыться. Но когда я уже сделал два шага, третий делается намного легче. Поэтому наша психика устроена так, что лучше два, чем один. Что еще? Про первый пункт. Когда-нибудь, не надо сразу, пройдитесь заново по тем, а записям, аудиозаписям, которые сначала вызвали отторжение. И это будет не сейчас, лучше сделать это позже, через месяц, через два. И задайтесь вопросом, кто в моем окружении считает, что это не так? Откуда я беру другие установки и убеждения? Почему они резонируют с тем, что я сейчас услышал? И как я действительно хочу, во что я хочу верить, что действительно для меня будет полезно? И здесь мы делаем саморефлексию, анализ того, почему мы отвергаем какие-то мысли с первого раза. То есть все равно вернуться к первым пунктам я вам всем рекомендую позже. В общем, главное, бери классную книжку и начинаем работать. Пошли дальше, будет много интересного. Буду рада отзывам, впечатлениям, результатам.